Страсти по Матфею. 14 октября 1891 года. Не могу сказать, что я безоговорочно признателен людям, работавшим на Бирмингенском фестивале. Их вежливое заверение в том, что пачка билетов ждет моего прибытия, заставило меня покинуть Венецию». Но когда после стремительного броска через Альпы и вглубь центральных графств Англии мне удалось наконец достичь городского зала, я был подвергнут нестерпимому унижению. Распорядители в портере сказали мне, что мое место находится на галерке. Распорядители на галерке настаивали, что оно в портере. И в конце концов, когда стало ясно, что мне не оставили вообще никакого места, я был позорно поставлен в угол в компании с группой сквозняков и отголосков, и оставлен предаваться мстительным размышлениям во время концерта. В день исполнения страстей я избежал угла, устроившись на узенькой доске в самом конце галерки, вместе с распорядителем, который отгораживался от Баха, читая бирмингемскую ежедневную газету. И так тяжело вздыхал, просматривая список банкротов, что становилось понятно. Каждая там упомянутая фирма много ему задолжала. При этих обстоятельствах любой здравомыслящий человек извинит мне то мстительное удовлетворение, которое я испытываю, вспоминая исполнение «Страстей по Матфею», слушать которое я приехал из Венеции, и которое, в общем, оказалось не слишком удачным. Нет сомнения, кое-какую работу провели, чтобы заставить хор петь такую трудную музыку точно и ровно. Но точно взятые ноты — это сырой материал для художественного исполнения. Так вот, достижение Бирмингемского фестиваля немногим превосходило демонстрацию такого сырого материала. В начальном хоре траурная горькая мелодия в два счета была раздавлена тяжкой поступью хора, тащившегося от такта к такту. Скрипки в оркестре показали певцам, как все нужно делать правильно, но урок прошел впустую, тяжкие шаги продолжались. И Рихтер, которого мы так часто видели отбивающим ритм двенадцать восьмых, для своего оркестра и указывающим на дюжину важных акцентов в каждом такте, не попытался бороться с британскими хористами, а просто тактировал раз, два, три, четыре, как сержант во время муштры. В дальнейшем исполнение не показало никакой особой симпатии Рихтера к религиозной музыке Баха. Конечно, надо учитывать, что необходимость петь «Страсти» по изданию Стерндейла Беннета, никакого другого с английскими словами нет, могла заставить Рихтера Радоваться тому, что это было лучшее исполнение, на какое только можно было рассчитывать, пользуясь этим изданием, доступным в то время. Примечание. Сэр Уильям Стерндейл Беннет. Годы жизни 1816-1875. Английский композитор, дирижер и пианист. Основатель Баховского общества в Лондоне. Так что он, желая выполнить работу аля Вагнер, как говорили дрезденцы, мог бы довольствоваться исполнением аля Мендельсон, отчаявшись добиться лучшего. Но тогда зачем он позволил второму хору выкрикивать жалобные вопросы первому на манер сфорцанда самых бурных и наиболее энергичных страниц Бетховена? И как он допустил, что возражения учеников о сосуде с маслом были спеты той же самой массой голосов с тем же диким волнением, с каким прозвучали взрывы ярости и издевательств толпы в доме Пилата и на Голгофе? Подобные вещи довольно легко можно было бы исправить. Пожалуй, самое осмотрительное заключение, к которому можно прийти, то, что половина ошибок произошла по вине Рихтера, который не пропустил через свое сердце музыку страстей Баха, а другая половина по вине Стерндейла Беннета вследствие нехватки времени на репетицию, а также непоколебимой тупости наиболее ужасной из всех человеческих институций, а именно британского хора. Поскольку Баха никто не знал лично, нужно сказать, что наш план замещения отсутствующих 10 или 11 опытных и симпатичных певцов 10 или одиннадцатью сотнями тупых и болезненных не будет соответствовать его музыке, какими бы горластыми эти 10 или одиннадцать сотен не были. Одна сравнительно простая вещь, которую хор Бирмингема делает хорошо, это пение хоралов. Их нам подали в лучшем виде. От остального... Остались только рога и копыта. Даже хор прогромые молнии не обнаружил в себе и следов электричества.